«Снова тигры?» После любви мы заговорили о тиграх, начала Полин. Она расслабленно лежала рядом со мной, и ей захотелось поговорить о тиграх. Она сказала, что после того, как старый Чак рассказал свой сон, она все время о них думает. «Интересно, как они могли разговаривать на нашем языке?» — сказала она. «Никто не знает», — сказал я, — «но они разговаривали. Чарли говорит, что когда-то давно все были тиграми, Потом мы изменились, а они нет. Я не знаю, но это интересная мысль. Никогда не слышал их голосов, сказал Полин. Когда я была маленькая, оставалось всего несколько тигров. Они были старые и почти не спускались с гор. Они были старые и не опасные, и все равно на них охотились. Мне было шесть лет, когда убили последнего тигра. Я помню, как охотники несли его в смертидею. Вокруг собралось много народу, Охотники говорили, что убили его в горах и что это последний тигр. Они несли его, смерть идею, и все шли следом. Его закрыли досками и стали поливать форельно-арбузным маслом. Галлон за галлоном, помню, люди бросали цветы так, что получилась целая груда. Все вокруг стояли и плакали, потому что это был последний тигр. Чарли зажег спичку, костер горел огромным оранжевым пламенем долго, несколько часов, и черный дым поднимался в воздух. Он сгорел, и остался только пепел. Потом все убрали, и теперь в смерти форельный питомник, прямо на том месте, где сожгли тигра. Трудно представить, как это было, особенно когда танцуешь. «Ты наверняка все это помнишь», — сказала Полин. «Ты ведь там тоже был, рядом с Чарли». «Это правда», — сказал я. «У них были красивые голоса». «Я ни разу не слышала», — сказала она. «Может, ты и к лучшему», — сказал я. «Может, ты и прав», — сказала она. «Тигры...» И вот она уже спит у меня на руке. Ее сон попытался стать моей рукой, потом моим телом, но я не позволил, потому что вдруг почувствовал, что не могу больше лежать. Я встал, натянул комбинезон и отправился на одну из своих долгих ночных прогулок.